Лекция 23-24, тема 25. Борьба христианского и языческого мировоззрений в IV веке. Однако Диоклетиановы гонения на христиан были, если не последними, то предпоследними. У самого Диоклетиана и жена и дочь приняли христианскую веру. Христианизация Римской империи была исторической необходимостью. Империи нужна была универсальная абсолютная религия, которая могла бы сплотить все ее столь различные народы. Империи нужна была и сверхклассовая религия, которая могла бы смягчить пропасть между свободными и рабами, ту пропасть, в которую в конце концов и упала империя, страница 418. Такой абсолютной религией и было христианство с его проповедью, что перед Богом все равны, и варвары, и элины, и рабы, и свободные. Империя нуждалась в такой религии и в такой церкви. Ей нужна была иллюзия равенства Император нуждался не только в военно-бюрократическом аппарате Он нуждался и в идеологической силе Культ императора оказался неэффективным Христианство же давало новую систему ценностей Новую, единую для всех народов и классов Систему страха и надежды Диоклетиан и соправитель Максимиан договорились между собой, что когда они оба одновременно откажутся от власти, то их места автоматически займут Цезари, которые станут Августами. Однако, когда они оба 1 мая 305 года отреклись, то начались беспорядки. Сменившие Августов Цезари Констанций Хлор и Галерий вскоре умерли, и так империя сразу лишилась обоих новоявленных Августов. Умершего галерия сменил его соправитель Цезарь Лицини. Но западному Цезарю, бывшему соправителю Констанции Хлора, не повезло. Восставшие западные регионы провозгласили Августом сына Констанции Хлора Константина. Лицини признал Константина в качестве западного Августа. Однако Константину пришлось выдержать войну с неожиданно вернувшимся к политической жизни Максимианом и его сыном Максенцием. Константин разбивает войска и Максенция в сражении под Римом в триста двенадцатом году.